«Нечего!» «Да, что веселишься?» «Ничего тебе не достанется. Можешь быть уверенным». Сосед снова похихекал. Он был нерослым, но крепким, широким в плечах мужиком, самым зрелым, заматерелым в самом возрасте, 41 год. И руки у него буквально гудели от жажды работы. Как возвращался с завода, так до самой темени и воротил без во дворе, и в крепковзглядах сереньких его глазах на мясистом заветренном лице тоже была сейчас эта жажда, жажда новой предстоящей работы. «Не достанется?» — сказал он. Оттолкнулся плечом от стенки, обшмыгал хозяйским взглядом кухню и пошел обратно к сеням. «А кому ж? Как не мне?» Вытолкнув дверь с косяка резким ударом руки, обернулся он. В голосе его была та же лихая веселость удачливости. — Вот вы все ж таки бабы! С бабами как? Кто ее очень хочет, того она непременно и будет. Он ушел, пробухав по сеням сапогами. В ушах у павлы Поликарповны Будто ревел под шквальным грозовым ветром еловый лес. Она стала задыхаться. Начинался приступ астмы. Натужно, вытягивая вперед шею, слыша, какое свистящее, хриплое сделалось у нее дыхание, она торопливо заперехватывалась по углам в комнату. Баллончик с аэрозолем лежал на своем обычном месте на подоконнике. «Ох, Павла!» — сказала Алифтина Евграфиевна из дверного проема, глядя, как она сидит на диване и глубоко облегченно дышит после лекарства. «Распустила себя совсем! Обращать на эту мразь внимание!» «Да ведь что, Аля!» Павла Поликарповна сокрушенно пожала плечами. «Я ведь не хочу вовсе. Это помимо меня!» Она снова поднесла баллончик с аэрозолем к рту, нажала на распылитель и вдохнула в себя брызнувшее из отверстия тугое холодящее облачко. — А вообще что? Тысяча на двоих, — сказала Алифтина Евграфьевна, проходя к столу, выдвигая стол и садясь на него. — Можно вообще и осилить. У меня тысяча триста на книжке. — Ну, восемьсот останется. Дети со мной жить не могут, мешаюсь им. — Так похоронить-то уж похоронят. — Когда они обещают, газ будет? — Да говорят, если все дружно возьмемся, документы все выправим. Строителей не подведем, так к будущей зиме может. — Давай, — сказала Алевтина и графимна. Я согласна, давай. — Как ты? С газом хорошо, чисто. мне это не привыкать. А тебе на старости лет знаешь, какое удовольствие. Да, хочется, да, хочется. Стыдясь того, что Алевтина так точно угадала ее желание, проговорила Павла Поликарповна. — Если ты соглашаешься... — А, — сказала Алевтина Евграфьевна, — а вдруг еще двадцать лет проживем? — Сосед твой от цирроза печени, а нам ничего, — Будем тогда жалеть. Осень была желудёвой. Под каждым домом лежала в траве ковром. Фрося, когда ходила к ней слушать внука, похвалилась тремя мешками в сенях. Он сколько для скотины набрали. И примета не подвела. Зима, как установилась в середине ноября, Так и правила по зимней своей колее, ни разу с нее не соскочив ни в оттепель, ни в слишком ранние, поперед своего срока забежавшие морозы, блюла себя. Все выходило как положено, да в свою пору. И жить по такой зиме было легко и весело. Все равно, как жизнь вела себя с тобой честно и прямо. И тебе ответно можно было тоже не таиться от нее. по домам прошла с ведомостным листом секретарша посоветовского председателя выбранная на том первом собрании кассиром и полина поликарповна с алевтиной внесли в кооператив 20 рублей вступительный взнос потом скоро собрали еще по 70 на проектные работы дело видимо не слышно незаметно для них Крутилось и вертелось. Зубчик цеплял за зубчик, зубчик за зубчик, поворачивая маховик. В рождественский снег пришли с сугробами на плечах и шапках двое. Мужчина и женщина обхлопались в стенях, попросили паспорт на владение, спросили, где планируется ставить плиту с колонкой, сделали обмеры, внесли какие-то записи в свой блокнот и ушли взяв паспорт с собой. Вечером после их появления снова приходил сосед, нетрезвый на этот раз, с крепким запахом изо рта, снова предлагал ставить одну колонку. Решить прямо сейчас, пока еще не поздно, пока нет проекта. Павла Поликарповна не выходила к нему, разговаривала о Левтине Евграфьевне. Сосед уходя, слышала павла поликарповна из комнаты назвал их куриными мозгами в первый день нового года к темени уже приехал не объявлявшийся с самого лета внук приехал он чего никогда не случалось раньше с девушкой с друзьями когда навещал бывало С друзьями приезжал, с двумя, с тремя сразу. А с девушкой еще никогда. «Невеста?» — тревожно торкнулась в груди у павлы Поликарповны, когда знакомилась. «Или жена уже?» Павел мог и жениться, ничего не сообщив, не поставив ее о том в известность. «Такой парень». Девушка была как девушка. Точь в точь, как и все другие московские девушки и молоденькие женщины, которыми только начинался дачный сезон, запруживался поселок. Местные подводили глаза и румянили щеки ярко и грубо, одевались или кулемами, или модно уж до того, что смотрелись попугаями. У московских же и краска на лицах, и одежда все было тоньше, умереннее. Будто бы кто-то там в Москве учил их вкусу. Зачем приезжал Павел, так и осталось непонятным. Накрыли с Алифтины Евграфьевной стол для чая. Павел с девушкой выпили по чашке и засобирались обратно. Павла Поликарповна, когда внук с девушкой, Таня ее звали, вышли в прихожую одеваться, Зазвала его обратно в комнату, закрыла дверь и спросила. — Ты что? — На Смотрины привозил. Внуку было неловко, что ему пришлось оставить Таню там, в прихожей одну. И он все поглядывал на закрытую дверь. — Что значит, Смотрины? — засмеялся он. — Приехали, да и все. — Нет, ну ты что, жениться собираешься? Или и женился уже? — высказала мучивший ее весь этот час вопрос Павла Поликарповна. — Да что ты, баб? Ну, я не знаю. Смотри, на сразу жениться. И недовольно и весело ответил внук. — Так просто приехали. Или ты что, против? — Наоборот. Мне бы, наоборот, хотелось, чтобы ты почаще приезжал. Раз хотя бы в месяц. — Ох, баб, — сказал внук. Он вздохнул. Месяц вжика пролетел, и нет его. Как спичка, я спать не успеваю. Если б мне еще езды до тебя не четыре часа. До Москвы, до да с вокзала на вокзал...» Павла Поликарповна положила ему руку на плечо и погладила. «Письма пиши. Много не надо, жив-здоров и все. Понял?» И не стала заставлять его отвечать на этот свой вопрос. Спросила... К матери ходишь? — Хожу, — сказал внук, не делая попыток вернуться к теме писем. Перед снегом был. Бетон там в основании немного выкрашился. Весной я там сделаю все как надо. К глазам у павлы Поликарповны на миг сделалось горячо. — Не забывай, мать, — сказала она. Перемогла себя и спросила снова. Хотелось получить все-таки маломальский хотя бы понятный ответ. Что, просто так, говоришь, приехали? Просто прокатиться куда-то хотелось? Я правильно поняла? Да, так, баб, так, — ответил Нук, снова оглядываясь на дверь и переступая незаметно, может быть, даже для самого себя, к ней поближе. Она мне вообще ничего понравилось На всякий случай Павла Поликарповна решила высказать свое мнение. Молчать умеет, не выскакивает, уже хорошо. Значит, работать умеет, не лентяйка. Ну, баб, ты даешь. Внук развеселился. Это все равно, что быстро ешь, хороший работник. А что тут смешного? Павле Поликарповне сделалось немного обидно. Это я тебе как врач говорю. Это все физиологически объяснимо и никакой тайны. — Ну ладно, баб, ладно, — уступающе сказал внук и шагнул к двери. — Я пойду, неудобно оставлять. — Иди, иди, — отпустила его Павла Поликарповна. Ночью она спала плохо, случился приступ астмы, которых у нее, как встала зима, ни разу не было. А аразоль не помог, и Алевтини Евграфьевне... Пришлось ставить кипятить шприц, вводить ей адреналин. Но к полудню она уже расходилась, растопталась. Привыкла она говорить по-старому, как говорили здесь местные, когда приехала сюда. И ничего, приступы больше не повторялись, и согласилась даже, когда предложили пойти в детский сад, подменить на время отпуска врача. Шла по утрам, помогая себе батагом, к звонкоголосой или пятне ребятишек предвкушала ту минуту когда будто в какое родниковое озеро окунется с головой в этот лепечущий гвалт и думалось о том что жить хоть тебе хоть столько лет хоть прожита оказалась бы жизнь под самое горло никого считай рядом с кем начинала «Хорошо. Славная какая стояла зима. Давно не выпадала такой. Все какие-то неровные, то холод, то оттепель, то снега нет до января, то вместо снегопада дождь. И ждалась настоящей зимы. Она вообще почему-то любила зиму, никогда не тяготилась ею, даже если та затягивалась несусветно. Всегда любила, А последние годы так и просто лучше себя чувствовала зимой. Оживала прямо. С председателем постсовета Павла Поликарповна встретилась в постсоветовском коридоре, когда приходила в партком платить портвзносы. Она уже уплатила, пробиралась в полутьме к выходу. Председатель, плеснув из дверей ярким июльским днем, Вошел с улицы и тяжелым развалистым шагом пошел навстречу. Она поздоровалась. Он, не умеряя шага, ответил на ходу, затем, видно, сообразил, кому отвечал, и остановился. Окликнул ее. — Павла Лекарповна, ну-ка зайдите-ка ко мне. Он ввел ее в свой кабинет, с красно зашторенными от постороннего уличного взгляда окнами посадил на стул возле своего стола, сел в свое рабочее крутящееся кресло и, беря из мраморного квадратного стакана остроточенный красный карандаш, спросил. — Что? Как жизнь, Павла Лекарповна? — Нога, значит, я списке проглядывал, тоже решились? — Решилась, Вадим Романович. Когда-то, лет тому уж 12 назад, Когда он только сделался председателем, Павле Поликарповне было непривычно для языка называть его по имени Отчеству. Но ничего, привыкла мало-помалу. Хочется хоть под конец жизни с таким удобством пожить. — Как там дела-то? Что слышно? Скоро будут проводить, нет? — Есть, значит, деньги, раз решились. Не отвечая ей, поигрывая карандашом, спросил председатель. — Что, взаймы хотите? — Павла Поликарповна улыбнулась в своей шутке. — Нет, Вадим Романович, если только рублей десять-двадцать. — покивал председатель, бросив карандаш обратно в стакан и сцепил на столе перед собой руки. — Бумага к нам, — Павла Ликарповна поступила. — Частной практикой занимаетесь. Это как? Павла Поликарповна почувствовала, как от горла вниз прокатился холодный горький ком, ударил в бронхи и рассыпался холодными горькими брызгами по всей груди. В смысле, как я частной практикой? Да ну вот так как. Обыкновенный частный. Как еще? На машинах за вами приезжают, на машинах отвозят. Кто не наличный, так на такси и прямо в дом к вам везут, очередь целая. Есть такое дело? Павла Поликарповна поняла. — Так а что делать, — сказала она. — Я выгоню, если пришли. — Могу, не могу, смотрю, конечно. Если уж только лежу, встать не в силах. И езжу, конечно. Что делать, если тридцать девять температуры не понесешь, а из амбулатории только местным ходят заставьте их почему они не ходят к дачникам я вам сколько говорю об этом я раньше сколько лет работала ко всем ходила ну раньше отрубил председатель раньше столько дачников не было а сейчас их столько да у всех болеют не набегаться у нас на дачников вставок не прибавляют летом вот вам И ответ, почему я частной практикой, — выделила голосом эти два слова Павла Поликарповна «Занимаюсь». Я клятву Гиппократа давала. Я не могу иначе. Что в этом дурного, Вадим Романович? Я не понимаю. Председатель закусил губу и, посасывая ее, не отвечал, казалось целую вечность. Сигнал поступил, деньги вы за осмотр берете. Павла ликарповна сказал он, наконец, — десять рублей, а иной день шесть-семь человек у вас получается. Холодные горькие брызги от разбившегося кома в легких мешали дышать. «Как можно?» — с трудом находя в себе слова, с трудом выталкивая их из себя, проговорила Павла Поликарповна. «Как можно такое? В таком обвинять?» ничего даже не проверив. Я не знаю, кто написал, догадываюсь только. Но как можно? Из-за того лишь, что кто-то... Нет, нет, Павла Лекарповна, торопливо перебил ее председатель, вскидывая руки защитным жестом ладонями вперед. Вы меня не так поняли, я вас не обвиняю. Что вы в самом деле? Письмо, кстати, развел он руками анонимное так что я так знаю, как вы, кто его написал. Я лишь, как говорится, проинформировать вас хотел, чтобы вы в виду имели. — Спасибо, — сказала Павла Поликарповна, — буду. — Кстати, вполне вероятно, что это кто-нибудь из ваших же дачников и написал? — Они не мои, Вадим Романович. Такие же мои, как ваши. Ваши, может быть, даже побольше. И какое дачникам дело до моего газа? — А кому ж дело? — потянулся к ней через стол председатель. Павла Поликарповна едва удержалась, чтобы не сказать кому. — Да ведь не пойман, не вор. — А если и поймаешь, что с того проку? Как с гуся вода с него. — Что об этом? — сказала она. — Кому-то, видимо, есть. Вы вот ответили бы, раз уж мы беседуем с вами, что с газом. Будет нынче к зиме? Председателю так сразу было тяжело переключить себя на другое. Ну, в общем, я вас, — протянул он, — поставил в известность. — К зиме? — — скинулся он. — Ну, Павла Лекарповна, это вы просто не понимаете, что такое газ. К зиме, дай нам бог, только всякую документацию утрясти. — Так сами вы тогда говорили на собрании. К зиме. — Нет, если к будущей только. — Так, словно о будущей он и говорил, — сказал председатель. — Подготовит институт проект. — Надо еще через рай с полком пробивать, чтобы Трес нас в план включил. У него в первую очередь государственные объекты, мы для него мелочь. Им там еще поуламывать надо. Дома Павлу Поликарповну ждала новость. Под яблоней, ликующей блестя в солнечной рябе никелированными частями, Стояла эдакой клетчатой красной ракеткой коляска по двору. С клубком веревки в руках ходил внук, высматривая, куда ловчее ее привязать. — Баб! — обрадованно смущенно обернулся он на ее оклик. — Здравствуй! Ты не сердись, что мы сразу так не уведомив Но ты ведь не против! из дому Услышав, видимо, через окно их голоса, торопливо выскочила на крыльцо та самая, с которой внук приезжал тогда на Новый год — Таня. «Здравствуйте, Павла Поликарповна!» Спускаясь к ним вниз, с этой уже, что внука смущенной улыбкой, проговорила она. «Мы так неожиданно, видимо, да? Вы уж не обижайтесь на нас. Я Паше говорила, что неудобно. Давай напишем. Но он говорит, что ничего, что все нормально». Скорее нужно выезжать. А у мальчика темечка маленькая, ему прямо круглые сутки свежий воздух нужен, каждый буквально день дорог. Она сейчас сыпала такой скороговоркой, какую ждать нельзя было от той молчуньи, что приезжала с Павлом в прошлый раз. Все равно, что не шла, а семенила первое ошеломление у павлы поликарповны схлынуло так вас сказала она поздравить нужно и посмотрела на внука внук улыбаясь развел руками сколько мальчику спросила павла поликарповна таню месяц вчера с готовностью отозвалась та вчера месяц родился значит в июне И значит, тогда, на Новый год, когда приезжали, подходила уже к трем. Не для того ли и приезжали? Привозил посмотреть, куда можно будет выехать на воздух. Через порог, показавшись сначала одной своей слоновьей ногой, медленно перетащив затем другую, Вышубнула на крыльцо Алифтина Евграфьевна. — Правнука посмотрела? — спросила она Павлу Поликарповну оттуда. — По новым правилам с самого рождения растят. Не спеленут совсем, руками-ногами туда-сюда. — Так теперь все так советуют, и в книгах так написано. Быстро повернулась в сторону Алифтины Евграфьевны Таня. — Молоко есть? — спросила ее Павла Поликарповна. — Есть, но не хватает. На сегодня мы привезли, а на завтра уж э, сможете нам помочь? — попробую Павла Поликарповна, подпираясь ботагом, пошла по меже между грядками с зеленью к яблони. Грядок было на весь участок эти две. И все. Да и на тету у самих не хватило сил, только сажали а копал спекшуюся за зиму землю рыхлил и боронил Фросин взять за пятерку и еле уговорили еще не хотел фроси уломала правнук лежал в коляске в великих ему хотя и были самого еще малого размера ползунках как бы еще лет семь назад павла поликарповна ни одной матери не позволила Эдаким крабиком, вилочкой ноги, вилочкой за голову руки, страдальческая гримаса от тяжкого пути из теплого темного материнского лона на белый свет уже почти исчезла с его лица, и цвет лица тоже уже был почти нормален. Руки его во сне дернулись, он взмахнул ими, задел себя по щеке и, сморщившись, подал голос ну тянутьи баю баю качнула коляску в миг умелившись павла поликарповна